Я заболел обидой. Есть много версий относительно того, что же такое обида. И сейчас мы рассмотрим еще одно. Как будет обида по-английски? Resentment. А это слово, в свою очередь, произошло от латинского resentir. Rea значит повторять, возвращаться. Sentir означает чувствовать. Иначе говоря, в латинском слове ⁇ резентир ⁇ и, соответственно, в английском ⁇ резентмент ⁇ заключается очень важный смысл. Если кто-то нас обидел, то мы склонны в своем сознании перемалывать в кавычках, крутить это снова и снова. Да как он посмел так со мной поступить? Вот если бы я сейчас опять попала в такую ситуацию, я бы им показала. Ну почему люди так себя со мной ведут? «Почему они такие плохие?» «Ну, погодите, я вам еще покажу небо в алмазах!» «Если обида сильная, то мы в процессе прокручивания у себя в голове этих мыслей не можем сосредоточиться ни на чем другом. Мы будем день и ночь, 24 часа в сутки думать об этом. Мозг не может отвлечься ни на что другое. Мы сосредоточимся на том, Как это меня, бедного, хорошего, красивого, умного, доброго, обидели? С точки зрения психологии и йоги это патология. И это очень важный момент. По сути, обида ⁇ болезнь, невроз. Можно сказать, что это своего рода отпечаток, в кавычках, в нашем сознании, возникший из-за неправильной конфигурации собственно нашего сознания. Неправильной установки, которая у нас в этом самом сознании имеется. И в результате у нас возникает зацикленность. Этот самый неправильный отпечаток в кавычках заставляет нас все время возвращаться к болезненному моменту. Помните легенду о том, как крыс уводили из города при помощи игры на дудочке. Якобы животные не могли сопротивляться звуку, он заставлял их следовать за собой. Вот примерно так же и обида. Если у нас в сознании есть неправильно организованный в кавычках участок, обида будет прицельно бить по нему и заставлять возвращаться к себе снова и снова, перемалывать в уме свои негативные ощущения. Что же делать с этим участком? Работать с ним, настраивать свое сознание на правильный уровень. Собственно, этому и посвящена вся аудиокнига. В сущности, природа обиды точно такая же, как природа многих других пагубных вещей в этом мире – алкоголя, наркотиков и прочего. Почему наркотики опасны? Потому что они превращают человека в раба. Удовольствие, ложное удовольствие от употребления, делает человека рабом. Вся жизненная энергия уходит на то, чтобы питать эту, в кавычках, черную дыру. Примерно то же самое происходит, если возникает привязанность к азартным играм. И обида мало чем отличается от всего упомянутого. Это, в сущности, такая же болезнь. Ведь очень часто обида возникает на пустом месте, а последствия имеет самые разрушительные. Если наш разум чрезмерно чувствителен и чрезмерно расположен к обидам, а такое состояние возникает из-за неправильных «жизненных настроек», в кавычках, наше эго как будто превращается в увеличительное стекло. И это самое стекло любую ерунду увеличивает во много раз. А что это он так на меня посмотрел? А что это она мне отвечает таким странным тоном? На самом деле, возможно, человек на нас вообще не смотрел и разговаривал с нами самым что ни на есть обычным тоном, но наше больное воображение, наш, в кавычках, настроенный на обиды мозг, дали нам ложный сигнал. И теперь мы будем неделю перемалывать эти неприятные ощущения. Незначительное событие, мимолетный взгляд, ерундовое слово превращаются непонятно во что в бурю, ураган, землетрясение. И самое страшное, мы сами больше всего от этого страдаем и начинаем испытывать негатив по отношению к человеку, который, собственно, ни в чем не виноват. Обида — это не только болезнь. Это разновидность гнева. Ведь, по сути дела, гнев и злоба, которые я испытываю по отношению к обидевшему меня человеку, даже если эта обида надуманная, напрямую связаны с обидой как таковой. Если я храню в себе обиду, это означает, что я храню в себе гнев или злобу. Игуменья Доминика, настоятельница Екатеринбургского Невского Новотихвинского монастыря, однажды сказала, «Обидчивость — это одна из самых серьезных страстей. Она показывает, что человек удален от Бога, Ведь когда Бог пребывает в сердце человека, то человек преисполняется внутренней силой и мужества. Он может понести любые немощи ближних, не теряет мира и любви, даже если его оскорбляют. Наоборот, человек, который лишен благодати и удален от Бога, не имеет внутренней крепости. Он не может стерпеть даже и какое-нибудь мягкое замечание. Он не воспринимает любовь людей, все толкует неправильно. Всякое, даже доброе действие ближних он понимает в дурном смысле. И если обидчивый человек не чувствует доброты ближних, то тем более он не понимает их проблем и трудностей. Он чувствует только себя. «Мне сказали неприятную вещь, меня обидели, меня оскорбили». И никогда он не подумает о том, что у другого болит душа, оттого он и говорит неприятные вещи».